ЕГИПЕТСКИЙ САД 4 июля 2020 года Мы с Томой Стенко сидим в саду, густо заросшим репейником, колючими кустами, деревьями, которые благоухают медово-лимонными запахами, но почему-то только ночью. Днем запахи исчезают. Тома вывезла их совсем маленькими из Египта в рюкзаке довезла до нашего гришинского лесничества я не верил что восточные неженки приживутся но у томой свой язык с деревьями животными с нашими сыновьями германом и ракли младшим они ее слушаются неженки прижились и даже сохранили свое необычное качество пахнуть заходом солнца всю ночь и тут при яркой луне Гром и молния. Без паузы разверзлись небеса. Начался адский ливень. 9 июля 2020 года. Мы с Томой Стенко бродим по Гришинскому лесу. Ищем двухэтажного лося. Но увы. сошли очень глубоко и далеко. Рискуем потеряться. Это нетрудно в сумрачном предгрозовом лесу. Стоят вековые ели. Не можешь разобрать, где восток, где запад, где юг, где север. Где-то недалеко канал имени Москвы. По нему ходят пароходы и гудят. «Пердила! А где ты?» «Нет его. У меня депрессия. То, что я пишу в моей книге, — это какие-то неловкие прыжки от одной истории к другой. Сказал я вслух то, о чем думаю все эти дни. Чувствую...» Как моя неуверенность растерянного писаки начинает беспокоить и Тому Стенка, и Чанчура, и Мишель, и Слепого Гомера наших собак, и Катарея, и старшего сына Германа, они все полны энергии, они сегодняшние люди, живут сегодняшними проблемами, а я описываю вчерашние события, вчерашних людей, так как сам. Вчерашний.